Глава 17. В одном из кабинетов здоровенной офисной высотки Артстар все еще горел свет. «Ну что, тебя можно поздравить?» Акрукс вытащил из пистолета пустой магазин и аккуратно поставил его на стол. «Видел приказ о твоем назначении?» «Глава Уральского отделения», — ответил Фомальгаут. «Теперь ты мой подчиненный, забавно, правда?» «Надеюсь, что ты не закончишь, как предыдущий глава». Конопус был слишком высокомерным и самоуверенным. «А у тебя же большие проблемы с самообладанием. Стоит хоть немного отклониться от плана, ты сразу же теряешь голову». «Хочешь сказать, что я не подхожу на роль главы?» — нахмурился Фомальгаут. «Хочу сказать, что если ты не научишься думать холодной головой в критических ситуациях, то закончишь точно так же, как Конопус. Бесславной смертью от рук жуткого психопата». А Крукс указал взглядом, на красный кнопочный мобильник, лежащий на столе. «В твоих руках сосредоточена огромная сила, и у меня большие сомнения, что ты будешь в состоянии грамотно ею распорядиться». «С чего ты взял?» — возмутился новый глава. «Я уже три недели принимаю успокоительные». «Это прекрасно, но я же вижу, как ты нервничаешь». Вечно задумчивый, постоянно витаешь где-то в облаках, грозовых, судя по твоей физиономии. Да, этот мелкий слизняк реально сводит меня с ума. Причем все было бы хорошо, если бы не тот факт, что Асокина нужно доставить живым. Это сильно усложняет задачу, причем чертов мелкий засранец явно обладает тайными магическими практиками. Иначе я просто не могу объяснить, как он умудряется совсем справляться. Магоборцы явно на его стороне. «И мы можем бесконечно долго обсуждать деяния и неуловимость Осокина. Однако мне очень хочется послушать, каков твой дальнейший план?» Поинтересовался устранитель, заряжая патроны в магазин пистолета. «Так и будешь закидывать Осокина мясом, пока он не соизволит сдаться тебе?» «Нет, к счастью, удача на моей стороне, и на данный момент Ворон поручил мне совершенно другую задачу», самодовольно улыбнувшись, ответил Фомальгаут, внимательно глядя на карту Перми. «И какую же?» «Корягина мы устранили, а значит, у нас больше нет ушей и глаз ФСБ», заключил новый глава Уральского отделения. «Поэтому ждать больше нет никакого смысла. Мы доведем начатое Канопусом и взорвем мост». «Шестнадцатью килограммами?» — усмехнулся устранитель. «Что Канопус, что ты — дилетанты. Кто идет подрывать столь крупный объект петардами?» «А кто сказал, что нам нужно разрушить весь мост?» — загадочно улыбнулся Фомальгаут. «Ты прекрасно понимаешь, что это не просто переправа, а одна из важных составляющих городской защитной системы против трещин?» «Я в курсе». Допустим, вы разрушите одну из линий. Трещины все равно появляются внезапно, никого не предупредив. Может быть, завтра. Может быть, через неделю. А может и через год, кто знает. В любом случае, за этот промежуток линию успеют восстановить. И я просто решительно не понимаю, в чем суть вашей атаки. О, вот это хороший вопрос! — ответил Фомальгаут. — Дело в том, что вчера Ворон получил некий артефакт. Мы это уже обсуждали, и не раз. Ворон еще постоянно называл эту штуку «сердцем мира», помнишь? Сфера. Внутри устранителя все заледенело от волнения и ужаса, но он скрыл свои эмоции. Фомальгаут, несмотря на свою дерганность и истеричность, был крайне внимательным человеком. Поэтому никакого волнения, только радость и гордость за проклятого больного ублюдка, который окончательно слетел с катушек. «Все верно. Победа, считай, уже у нас в кармане. Ведь тот, кто завладеет сферой, сможет открывать трещины по своему усмотрению. Место и время выбирает сам оператор. Этот артефакт превращает стихийное бедствие в страшное оружие против людей». Представь, что мы сможем сделать, когда во всех крупных городах будут уничтожены линии. 14 октября станет лишь мелкой вспышкой в сравнении с тем, что мы сможем сотворить сейчас. «Восхитительно — Восхитительно! — улыбнулся Акрукс. Это потрясающая новость. И каким образом одна из самых опасных штук на Земле попала не к кому-то там, а именно к главе крупнейшей террористической организации? Что может быть хуже? И главное, куда смотрит ведомство? Они же были в курсе всего происходящего. Может быть, и там нужен свой Осокин для наведения порядка? Глупцы. Нахватавшись кровавых денег ворона, они не поняли, что в бездну уйдет все. В том числе и они со своими семьями. Какие же там все-таки уроды у руля? «Именно!» — кивнул глава уральского отделения. «А без сферы нет совершенно никакого смысла взрывать линии». Пермь — хорошо защищенный город. Даже с Гаргантюа разобрались быстро и без потерь. Но мне хочется посмотреть, что именно они будут делать, когда трещины начнут открываться в центре города. Представляешь, какая начнется паника? Ух, монстры будут рвать местных жителей на кусочки. Разносить магазины и машины. А я буду стоять сверху и любоваться этой потрясающей картиной. А еще буду знать, что великий крестовый поход ворона начался именно с меня. «Звучит красиво, только вот как ты собрался подрывать линию? Все ли учел, чтобы не получилось как обычно?» «В моем плане нет изъянов», — самодовольно заявил глава Уральского отделения. «Уже сейчас мои ребята ползут вверх по опоре коммунального моста, чтобы установить 16 килограмм взрывчатки прямо под дорожным покрытием. Там темно, никто их даже не заметит». Здорово. Кивнул устранитель, чувствуя, как по его виску медленно стекает капелька пота. Опоздал. Просрал тот самый момент, когда все еще можно было исправить. Ворон должен был получить сферу ближе к декабрю, что ускорило процесс. И главное, почему Фомальгаут так поздно сообщил о своих планах. Неужели начал подозревать Акрукса в предательстве? Ага. «Поэтому никакого больше, Асоки, О!» «А вот как раз и они!» «Правда, я был уверен, что взрыв будет слышно!» Фомальгаут ответил на звонок и тут же перевел на громкую связь. «Ну что, Орлы, как успехи?» «Босс, он уже здесь!» На фоне слышались истеричные крики и выстрелы. «Кто, кто здесь?» — нахмурился новый глава уральского отделения. асок Из динамика раздался предсмертный хрип. Хороший план, говоришь? Едва скрыв облегчение с фальшивым раздражением произнес Акрукс. Господи, сердце бедного устранителя едва не выпрыгнуло изо рта от волнения. Айда Асокин, Айда Сукин сын. Алло, меня слышно? Поинтересовался молодой граф. Ты? Трясущимся от ярости голосом прорычал Фомальгаут. Как ты нас вычислил, Ирод!» «Заткни свою вонючую пасть, урод! И даже не вздумай меня перебивать!» Голос Осокина был таким злым и громким, что, казалось, был способен силком усадить на пятую точку целую роту крепких солдат. «Тварь! Я не знаю, что ты хотел сделать с мостом, но меня твои жалкие потуги уже достали. Ты гнида, вредитель, паразит! Я не оставлю от тебя и мокрого места, поэтому вытащи хер изо рта!» и тащи свою жопу на мост. Живо! «Как ты смеешь со мной так разговаривать, слизняк мелкий!» дрожащим от гнева голосом ответил Фомальгаут. «Ты хоть знаешь, что я с тобой...» «Захлопни пасть, паскуда!» «Еще раз говорю, тащи свою жопу на мост, пока я не нашел тебя и не заставил жрать собственные кишки». Сокин явно был не в настроении. Обычно он... Спокойный. Малость жуткий, да, этого у него не отнять, но всегда спокойный и собранный. Но сейчас граф больше напоминал разъяренного дьявола, как будто он вышел из преисподней, чтобы сожрать все души последователей культа. «Ты меня слышишь, тварь!» «Заносчивый малолетний ублюдок!» «Жалкая трусливая псина!» — прорычал Асокин. «Так и будешь лебезить!» Что, боишься восемнадцатилетнего пацана, ничтожества? Мне даже говорить с тобой противно. Если нет яиц прийти ко мне, я найду тебя сам. Просто скажи, где ты находишься. Я раздавлю тебя, ты у меня землю будешь жрать. Ты идиот. Хватит слов, стерлять ты сосущая. От слов графа даже устранителю было немного не по себе. Скажи, где встретимся. «Я сам приду к тебе, хватит с меня этих унижений, жди, ублюдок!» прорычал Фомальгаут, а затем швырнул мобильник об стену. «Я сожру эту тварь, сука! Как же я его ненавижу!» «Остынь!» Ворон приказал привести мальчишку живым. «Да пошло все нахер!» Фомальгаут резко подскочил и, подняв стул, швырнул его вслед за мобильником. «Этот мелкий засранец стоит у меня на пути!» «Думаешь, я это так оставлю?» «Нет, я приду к нему и вырву сердце собственными руками!» «Идеальный план, товарищ глава Уральского отделения, знаешь?» Вспоминается шутка про швейцарские часы. «Он же этого и добивается, не понимаешь?» «Он заманивает тебя в ловушку!» «Заткнись!» Бывший чистильщик ударил кулаком по столу. «Собирай всех звезд!» «Вообще всех, до кого сможешь дотянуться!» «Ты в своем уме?» — возмутился Акрукс. «Хочешь, чтобы он еще и всех ближайших офицеров покромсал? Одумайся». «Он водит тебя за нос. Ему нужно, чтобы ты пришел на мост со своей армией. Не будь идиотом!» «А мне плевать, я тут теперь главный, и ты должен слушать мои приказы, потому ищи всех не ниже шестого ранга!» «Понял меня?» «Не зазнавайся, Фомальгаут», — холодно ответил устранитель. Это я тебя сюда посадил. И я не позволю, чтобы ты разрушил уральское отделение как конопус. Возьми себя в руки. Это же просто наглый мальчишка. Он разводит тебя как лоха. Успокойся и взорви линию потом, как все утихнет. — Иди нахер! — злобно рыкнул Фомальгаут и схватил красный мобильник. — Нет. «Ты этого не сделаешь», — воскликнул Акруг. но было слишком поздно. «Кот Красный!» — злобно произнес глава Уральского отделения. «Повторяю, Кот Красный, Пермская губерния, общий сбор, третья высотка Артстар. Мне нужны все ближайшие звезды не ниже шестого ранга». «Идиот!» — обреченно выдохнул устранитель и попытался выбить телефон из рук главы, но тот резко уклонился. «Ты убьешь всех нас! Мы потеряем офицеров! Потеряем наше отделение! Прекрати! Отзови вызов!» «Мы принесем голову Асокина Ворону на блюде!» Холодно ответил Фомальгаут, спрятав красный мобильник в карман. «Тя, насмотрелся я. Больше не намерен терпеть, как малолетка попускает не только меня, но и всю нашу организацию. А Ворон придумает другой вариант». Может быть, Корягин был прав, и мы зря его устранили. Ты ведешь себя как малолетний пацан, заносчивый, прямо как Самосокин. Чем ты лучше? Ты же лидер. Подумай о людях. Подумай об организации. Вспомни того же Корягина. Ты все свои усилия пустишь под откос. «Не хочешь идти в бой? Проваливай из города, тебя тут больше никто не держит. Я доложу ворону о твоем бегстве, так что можешь попрощаться с рангом и статусом звезды». «Хорошо», — вздохнул устранитель и, вытащив зачарованный знак, положил на стол. «Плевать. Хочешь умереть? Я не волец не стану». «К черту тебя, но учти, Фомальгаут. Твой идиотский поступок испортит не только ситуацию в губернии, но и пустит коту под хвост все, чего добился Конопус. «И где он сейчас?» «Лежит под землей, собранный по кусочкам!» «Нет, меня хватит, пора кончать со Сокиным. «Ярко пришел, ярко уйдет!» «Вы с Корягиным наступаете на одни и те же грабли, тебе не кажется, что как лидер?» «Ты некомпетентен!» «Пошел прочь!» — выдохнул Фомальгаут и устало прикрыл глаза ладонью. «Ты больше не мой офицер и больше не звезда. Можешь валить на все четыре стороны!» «Это после всего. Что я для тебя сделал?» «Плевать! Ты не видишь проблему, а я устал от твоего вечного надзора. Посему прошу, просто свали отсюда! Как скажешь!» Акрукс спрятал пистолет и поспешно вышел из кабинета. «Что ж, господин Асокин, теперь вся надежда только на ваш исключительный талант». Мегард частенько использовал фразу «что посеешь, то и пожнешь». Правда, из его уст она всегда звучала с приличной долей сарказма или очень злой иронией. Иначе у Всебога просто не получалось. Но сейчас я понимал, что в моем случае эта фраза все-таки может иметь очень даже положительный оттенок. Не зря начал свой путь именно как защитник справедливости. А также понял, что купаться в августе, да еще и вечером крайне хреновая затея. И с удивлением обнаружил, что донор отвратительно плавал. Если бы не мои врожденные умения, то был бы шанс так и не доплыть до резиновой лодки. Поднявшись под дорожное полотно, я быстро разобрался с диверсионной группой и даже смог поговорить с их местным боссом. Конечно, пришлось немного надавить, но для меня это вполне нормально. Из-за того, что моя одежда насквозь промокла, а в пятку впился ржавый гвоздь, разговор с Фомальгаутом, по крайней мере так его представил медленно помирающий культист, вышел очень жестким. Понимаю, что дворяне так не разговаривают и уж тем более так себя не ведут, но собачий холод и ноющая рана на ступне сделала свое коварное дело. Причем порез уже затянулся, но осадочек все равно остался. «Получилось?» — поинтересовался я, держа мокрый смартфон возле уха. «Да, все хорошо» ответил Спартак. «Уверен, что они поведутся?» «Уверен». «Три выстрела? Как мы и оговорили?» «Все верно. В таком случае буду ждать», произнес убийца и завершил вызов. «Ради победы над общим врагом нам со Спартаком пришлось взять временное перемирие». Посмотрев на отдаляющиеся огоньки теплохода, я подумал, что этот вечер начинался слишком хорошо. Компания милых барышень, алкоголь, музыка и очень много интересных историй про Галчонка. Честно говоря, я теперь даже не представлял, что она за зверь такой. Но предполагал, что очередной чудной юмит. В надежде раздобыть немного патронов для найденного АКСУ, я хотел было спуститься к лодке, но один из культистов очухался и решил сыграть со мной в «Салочки». Это такая местная детская забава, когда группа детишек выбирают преследователя, который должен осалить любого из них, тем самым передав свою роль следующему. Довольно шустро взобравшись на полотно, он попытался перемахнуть через металлическое ограждение, но не успел. Выхватив из-за пояса трофейный парабеллум, я выстрелил ублюдку в спину. Тот взвыл и тут же рухнул вниз. «Ну, и что тут?» — поинтересовался я. А-бр! Выдохнул культист и потерял сознание. Ого! Кроме ранения в спину, у него еще и прострелен живот? Видимо, попал под шальную пулю, когда я сделал финт с АКСУ. И как этот бедолага после такого вообще смог очухаться? Неужели он тоже под сывороткой Омни, как Потехин и охранники в доме Щукина? Но нет. Придя в сознание на долю секунды, он проблевался кровью и вновь отключился. Да, не самая приятная смерть. Спустившись вниз, я внимательно изучил содержимое рюкзаков. 16 килограмм взрывчатки? Хм, интересно, что они хотели сделать? Взрыв вечернего трафика? Несерьезно. Уничтожение дорожного покрытия или одной из опор? Да ну, бросьте. Этого и близко не хватит. Может, хотели кого-то запугать? Непонятно, как и всегда. Поднявшись на опустевший мост, я решил обезвредить и утилизировать взрывчатку. К черту рисковать. Вдруг рванет в самый неподходящий момент, а использовать ее против ребят Фомальгаута я посчитал глупым. И опять же, все из-за того, что я понятия не имел, что хотели взорвать члены группировки «Удача-777». «Что ты, мать твою, такое?» проскрипел вновь очнувшийся культист с простреленным животом «Федор Осокин, пермский граф производственник откручивая провода от глиноподобного куска ответил я <связывая> выдохнул бедолага и потерял сознание «Ну ничего уверен мы с ним еще мило поболтаем подняв взгляд я с удивлением обнаружил огромный рекламный щит а на нем был изображен смазливый блондинчик с разноцветными глазами. Кажется, у местных это называлось гетерохромией. А позади странного персонажа красовался Делориан, та самая машинка из назад в будущее. Занятно, что этот фильм я смотрел и не смотрел одновременно, хотя, учитывая мое положение, пора бы уже и привыкнуть. <гух> Культист вновь пришел в себя. Быстро он, Ворон же все равно тебя раздавит. Он «Он особенный!» «О, так может, ты мне поведаешь о своем настоящем боссе, а то истеричка из твоего телефона на крутого руководителя уж совсем не тянет», честно признался я. «Фамальгаут, он был главой чистильщиков, ему такое поведение простительно!» «Ха, реально рассказываешь», засмеялся я. «Мы ведем мир к просветлению, эпоха людей давно закончилась». «Да, да, да». «Мне уже рассказывали про безумные идеи того, что надо сделать бездарей рабами». «А как иначе?» — удивился культист, придерживая рукой раненый живот. «Человек всегда был узурпатором. Он загонял свиней и коров, содержая их в отдельных зданиях. Для чего? Для молока и мяса. По сути, человек без спроса использовал ресурсы тех, кто не может дать отпор. И теперь наступила эпоха, когда вместо коров и свиней будут бездори. «Не слишком ли высокомерно разделять людей по принципу генетических особенностей?» «А сами люди так не делают?» — усмехнулся культист. «Филиниды — яркий тому пример. Никто, кроме тебя и филисеков, не относится к ним с должным уважением. Хотя насчет филисеков я бы поспорил. Им лишь бы хвост до да ушки помять, чертовы извращенцы!» «Фили... кто?» «Филинидосексуалы!» Или, сокращенно, филисеки. Те, кто любит филинидов, во всех смыслах этого слова, но чаще в физическом плане. А ты не знал? Нет. «Век живи, век учись», — усмехнулся я, оторвав очередной проводок от глиноподобного куска. «Но касательно вашего плана, откуда такая уверенность, что ворон наградит вас всех даром взаимодействия с силой источника? С чего вы это взяли?» «Вера!» — выдохнул культист, закатывая глаза. «Наша!» «Глубокая вера в то, что новая эра наступит!» «Вас дурят, а вы ведетесь!» «Ворон! Никогда! Никого!» «Не дурит! Ты просто слишком глуп, чтобы это осознать!» «И ты падешь! Обязательно падешь!» С этими словами бедолага вновь потерял сознание. А я очень хотел спросить у загадочного персонажа с рекламного счета. Да Коля? Ведь мне нравилось быть предельно честным, прямым как палка. И нужно учесть, что в моем случае говорить правду – истинная роскошь. Но разве людям есть до этого дела? Плевать они хотели на здравый смысл и правду. И по итогу для них все скатится к Семену под хвост. Вот вообще все. Это до безобразия предсказуемый исход. А порой так хочется, чтобы все прошло тихо и мирно, без лишней крови, без криков и прочей ненужной жести, напоминающей мне былые деньки. Однако приверженцы сказочного эволюционного пути искренне верят в то, что какой-то там свихнувшийся волшебник сможет наградить их даром и противостоять мне, ультимату, который на протяжении долгих тысячелетий сохранял... Первенство в иерархии Пантеона. Смешно. Просто смешно, глядя на жалкие потуги культа, разобраться со мной. Проанализировав работу Фомальгаута, я пришел к выводу, что он типичный обиженка, мечтающий максимально выслужиться перед пернатым боссом. Вопрос только, надо ли это самому пернатому боссу? Причем Фомальгаут явно говорил серьезно. Даже интересно, какой сюрприз он приготовил для меня на этот раз. Хотя это уже не важно. Важно то, какой сюрприз приготовил я. От мыслей меня отвлекла резко остановившаяся затонированная четырка. «Вам помочь?» — поинтересовались юные ребята, высунувшись из окошка. «Вы как сюда проехали?» — нахмурился я. «Не видели знаки?» «Торопимся сильно!» — виновато ответил паренек, что сидел за рулем. «Так вам помощь нужна?» «Нет», — строго ответил я. «Уезжайте отсюда немедленно!» «Все настолько плохо?» — он взглядом указал на отключившегося культиста. «Давайте без лишних вопросов, ладно?» «Поняли, приняли». Пареньки не стали спорить и с визгом покрышек поспешили вернуться обратно. «Конечно, приятно, когда люди меня узнают и хотят помочь, но жертвы в лице простых гражданских мне в этой битве точно не нужны. И вообще, мною уже были предприняты меры о призыве всех компетентных знакомых». «Эх!» Недобиток вновь открыл глаза. «Почему ты все еще не убил меня?» «Экономлю патроны. Да и скучно одному. А так хоть собеседник есть», — ответил я, сбросив последний кирпичик в воду. «Мне очень импонирует ваша священная вера в пернатого босса. Признаюсь, я сам по себе крайне любознательная личность, но...» «Все попавшиеся мне на дороге культисты были убеждены в непоколебимости своей веры. Расскажи, что такого в этом вашем вороне?» «Он все знает», — выдохнул культист. «И знаешь, слово «культист» очень хреновое. Я бы даже сказал «неполиткорректное». Звучит как ругательство. Мы последователи...» «Еще будешь задвигать мне тут про ущемление чувств верующих в ворона?» усмехнулся я. «И тем не менее, я не верю, что человек может добиться такого эффекта простыми словами. Нужно подкрепление пустого трепа. Чем ворон вас всех так зацепил?» «Он творит чудеса. Он наделил одного из своих приближенных бессмертием. Я...» Я видел, как быстро затягивались раны на его теле. А еще он вернул с того света Капеллу. Бред. Нельзя вернуть человека с того света. Можно. Я сам видел. Видел, как Капелла погиб. И видел, как он воскрес из мертвых. Своими глазами. Ворон творит чудеса. Он всех нас приведет в новую эру. Ага. Но на самом деле... Мой дедушка творит чудеса. Видимо, Вита-чудотворец просто ловко манипулировал с 55-м и Омни из моей же собственной крови. Прекрасно. Теперь мне было очень интересно, кто еще в курсе всей этой дичи с Аресом. Какая глупость. А ты уточнял, каким образом приближенный получил бессмертие? Узнавал, каким образом воскресили капеллу? Хоть что-нибудь ты уточнил? — спросил я. «Суть веры не в праздном любопытстве, а в том, что ты просто веришь!» «У самурая нет цели, только путь», — усмехнулся я. «Ворон дает нам то, без чего мы!» В тело культиста врезался огненный шар, буквально расчленив бедолагу на несколько частей. «Эй!» — возмутился я. «Это был мой собеседник!» Над мостом повисло четыре десятка ребят в черных балахонах. Глаза их пылали ярко-красным пламенем, а между пальцами бегали миниатюрные молнии. Ого! Неужели мной решили заняться всерьез, как неожиданно и приятно? «И это тот самый геморрой Фамальгаута? с усмешкой произнес один из них. «Какое жалкое зрелище!» «Ох, зря он так говорит, я же злопамятный, а еще весьма жестокий».